Лучшие американские комиксы 2010 года Страница 1. Панель 1. Космос. Бесконечные просторы всего. Такое не слишком просто втиснуть в одну панель. Наверное, это стоит иметь в виду. Я хочу сказать, если сумеете уместить всю Вселенную в одну панель, вперед, действуйте! Если нет, то хотя бы одну галактику. Диалога нет. Страница первая, панель вторая. Земля, какой ее видно из космоса. Думаю, лучше будет ее просто обозначить, чем делать гиперреалистической. Интересно, ее вообще можно будет узнать? Гиперреалистическую Землю при взгляде из космоса? Север должен быть вверху, а Северная Америка хорошо различимой. Диалога нет. Страница первая, панель третья. Размер панели побольше. Это Америка, страна, при взгляде из космоса. Кусочек Канады сверху и Мексики снизу. Америку видно всю. Можете добавить к ней этикетки. Янтарные волны пшеницы можно обозначить как янтарные волны пшеницы. То же самое с пурпурным величием гор и с манхэттенскими небоскребами, флоридскими аллигаторами, фуникулерами Сан-Франциско. Острие стрелки указывает чуть правее Миннеаполиса. На ней этикетка. Стрелка. Ваш редактор. Страница первая. Панель четвертая. Вид сверху. Редактор этого тома глядит вверх на вселенную. Ему почти 50. У него нестриженная голова, мешки под глазами, на нем черная футболка и джинсы. Еще у него небольшой животик, характерный для того, кто большую часть жизни провел за письменным столом И загнанное лицо человека, которого от мировой катастрофы, отделяет только один маленький дедлайн. Руки он засунул в карманы пиджака и смотрит вверх на нашу виртуальную камеру, которая как раз делает на него клоузап. Он говорит с нами. Редактор. «Да нет, все не так. Тут я решаю» что, наверное, будет добрее по отношению к читателю, если я все-таки не стану писать остаток этого предисловия в жанре еще не нарисованного комикса. Потому что комиксы – это вообще-то визуальное средство коммуникации, а письменное описание того, что бы вы увидели, если бы я написал все это введение в жанре сценария комиксу, все-таки не самый простой способ передачи информации. Комиксы на самом деле – самый простой способ усвоения информации, по крайней мере, по данным исследования, проведенного ЦРУ еще в 80-х. Но сценарий комиксу – это такая странная гибридная тварь, частью стетокопия, частью переписка, частью йогуртовая закваска. Давайте все-таки перейдем на прозу. Представьте, как я вам все это говорю. Я стою в саду старого особняка в духе семейки Адамс, где-то в часе езды от Миннеаполиса. Нет, все не так. Все не так. И я сам в этом участвую, черт его побери. Я полноправный участник этого безумия. Я втянул вас во все это, дав материалу свое имя, поддержку и время». «Я изо всех сил постарался убедить вас, что в книге, которую вы держите сейчас в руках, можно найти самые лучшие американские комиксы этого года. Что купив ее, вы окажетесь в курсе самых качественных, самых свежих тенденций. Но в конце концов, так сказано на обложке. Купите ее, прочтите и знайте, что теперь вы таки в курсе того, что происходит в комиксах». Ну, в общем, да. То есть, до некоторой степени да. Вот, откройте ее. Видите название? Год в данном случае означает «от августа до августа». Самый крупный, самый важный и, на мой взгляд, самый захватывающий комикс 2009 года, сделанный Робертом Крамбом «Пересказ книги «Бытия»» тоже попадает в этот том, потому что «Нью-Йоркер» успел поместить у себя анонс-фрагмент. Что-то из этого материала впервые увидело свет в 2008-2009 годах. Что-то просто было собрано в этот период. Некоторые особенно любимые мной вещи в него не вошли. Предыдущие издатели их не выбрали, как не выберут и будущее. Что за горькая несправедливость? Теперь возьмем так называемое «лучшее». Странное это словечко. Я не прочел все, что вышло в Америке в обозначенной на обложке период, и жалею, это наверняка было бы весело. Джессика Эйбл и Мэтт Меден тоже отнюдь не прочли всего. 20 лет назад это было бы попросту невозможно. Сегодня это лишь пустые мечты. Помню, как спорил со Скоттом МакКлаудом по поводу его книги «Новое открытие комиксов», изданной в 2000 году. Собственно, речь у нас шла о том, что комиксы вскоре найдут себе легкую дорогу в сеть. Я над ним насмехался, твердил, что комикс приходится слишком долго грузить, что бумага всегда будет первым и основным прибежищем молодых графиков, и ошибся во всем, чем только мог» за исключением проблемы с получением людьми денег за свою работу. «Прости, Скотт, ты был кругом прав. Мы старались как могли, но я до сих пор порой лежу ночью без сна и размышляю о том, что выбрал для этого издание, и подозреваю, что в другой день вполне мог выбрать совершенно другой набор страниц. «Американские?» Скользкий питит даже в самые лучшие времена. А тут он просто проходит сквозь пальцы, как ртуть. Американские, в данном случае термин до странности узкий, фундаментально неуместный и крайне трудный в определении. Комикс-сообщество вообще-то носит глобальный характер. Есть комиксы, опубликованные в Америке людьми, не являющимися американцами но тем не менее считающиеся американскими. И есть те, что таковыми не считаются. Мне понравился один короткий комикс в американском журнале, который, как оказалось, был сделан шведом, а потому сюда не вошел. А Эдди Кэмпбелл в лучших американских комиксах не представлен по той простой причине, что он шотландец, живущий в Брисбене, в Австралии. «Кстати, ваш редактор англичанин. Он живет в Америке, и большинство комиксов, написанных им за всю карьеру писателя, комиксов, вышли в Америке. Интересно, они были более американскими до тех пор, как я сюда переехал, или менее? Этого я не знаю. Мэтт и Джессика редактируют эту книгу, сидя в Париже, в том, который во Франции. Если бы меня предоставили самому себе я объявил бы всех писателей и художников комиксов в мире почетными американцами и сделал бы всю затею неактуальной. И, наконец, главное расстройство и главное безумие – этот особенный и расплывчатый термин «комиксы», который начинался с отдельных стрипов и воскресных приложений более ста лет назад, потом превратился в восьмистраничные эпизоды в более толстых периодических изданиях, затем в двадцати с лишним страничные ежемесячные выпуски и вскоре мутировал в книги, веб-комиксы, подчас более близкие по духу к стрипам и воскресникам прошлого, чем что-либо другое, в графические романы, чем бы оно там ни было. А быть оно может, подозреваю абсолютно всем, чем пожелаете». Сейчас очень многие комиксы создаются и подаются как книги, как длинный метр. С одной стороны, это очень хорошо, потому что так создается действительно прекрасное искусство, но и недостаток у этого формата тоже есть. Книги – дело долгое, в них есть персонажи, события и сюжеты. Книга – это безумный марафон, в котором авторы-читатели бегут ноздря в ноздрю. Любой фрагмент чего-то более длинного, как бы умело вы его ни выбирали, это все равно фрагмент чего-то более длинного, а настоящее искусство – это всегда что-то более длинное с началом, серединой и концом. Часто именно в таком порядке. Для этого сборника я старался подобрать фрагменты, способные сработать сами по себе, но при этом передать вкус и атмосферу книги, из которой они взяты, способная заинтересовать, заинтриговать или разозлить вас достаточно, чтобы вы захотели пойти и купить всю историю целиком, ни на минуту не забывая, что то, что вы видите перед собой, лишь часть целого. Здесь необходимо вставить панель без слов. Редактор глядит на нас. Он явно не в настроении, но вслась на проповедовавшись, наплевавшись кипятком и наворчавшись на протяжении нескольких страниц, почему-то и близко не такой злой, как можно было бы ожидать. Но теперь, с учетом всего вышесказанного, сила комиксов, проще говоря, вот в чем. Комиксы — это демократия, самая ровная и равная из всех игровых площадок. Одним из моих любимых комиксов 2009 года, который не включен в это издание по причине абсолютной избыточности и нежелания до бесконечности воспроизводить самого себя, стало предисловие Линды Барри к предпоследнему тому этой серии. Оно вплотную подошло к тому, что комиксы такое и что они так хорошо умеют и к тому же раскрыла самую главную тайну комиксов. Что делать их может абсолютно любой? Вам просто нужно то, чем рисовать и на чем рисовать. Вам даже ничего не надо знать. Ручка, пара листов бумаги, компьютерная программа. Надо просто делать, создавать их а потом отсылать на свободу в мир. Комиксы могут быть решительно о чем угодно. Рассказ об урагане Катрина и его последствиях, панк-рок приключения в маленьком городишке, воображаемая история любви и жизни архитектора-неудачника, который пытается сбежать от самого себя, спор двух роботов прогномов, пересказ первой книги Библии – все это комиксы. Крошечные квадратики из цветного стекла в мозаичной картине того, что случилось в нашей отрасли за год. Чудесные и важные элементы, составляющие наше средство коммуникации, столь часто по ошибке принимаемое за жанр. И если эта книга хоть одного человека побудит поглубже закопаться в мир комиксов, если хоть один тинейджер возьмет ее в библиотеке и поймет, что вот он, Способ что-то вытащить из своей головы и вложить в чужую, и примется рисовать собственные комиксы, значит цель ее достигнута. Страница четвертая, панель четвертая. Еще одна панель без слов. Редактор, кажется, чему-то необычайно обрадовался. Его волосы тоже, кажется, чему-то обрадовались и теперь торчат дыбом, как будто он их все время ерошил, пока говорил. Наверное, это способствует коммуникации. Вообще-то так оно и есть. Диалога нет. Страница 4. панель пятая. Предпоследняя панель. Редактору в голову только что пришла идея. Время уходит. Он поднимает палец и выдвигает предложение. «Редактор. А знаете что?» Давайте представим, что настоящее название книги – антология, некоторые реально хорошие комиксы, включая фрагменты из более длинных историй, которые, по нашему мнению, способны работать самостоятельно. А? И тогда можете спокойно игнорировать все, что я до сих пор сказал. Страница четвертая, панель шестая. Последняя панель. Отступаем немного назад. На небе появляются звезды. Мы все еще смотрим на редактора. Он скинул груз со своих плеч и теперь явно испытывает облегчение и довольство собой. Он даже вроде как улыбается, хотя и немного нервно, и сует руки глубоко в карманы. И как настоящий англичанин, Он позволяет себе наивысшую похвалу книге, которую только что представил читателю. Редактор. Вообще-то она, пожалуй, даже неплоха. Это было мое предисловие к лучшим американским комиксам 2010 года.